«Совсем как летом!» — тихо пробормотала Мэри Олдин. Она и Одри сидели на пляже прямо перед внушительным зданием отеля «Истерхед Бэй». Одри была в белоснежном купальном костюме и выглядела, как изящная статуэтка из слоновой кости. Мэри не купалась. Поблизости от них лежала Кей, подставив солнцу свои точеные бронзовые конечности и спину. — Ух, — сказала она, садясь на топчан. — Вода ужасно холодная, — добавила она обвинительным тоном. — Все-таки уже сентябрь, — заметила Мэри. — В Англии всегда холодно, — недовольно сказала Кей. — Как бы мне хотелось оказаться сейчас где-нибудь на юге Франции. Вот там действительно тепло. Да и солнце здесь какое-то ненастоящее, — пробормотал Пет Латимер, лежавший рядом с ней. А вы не собираетесь окунуться мистер латимер поинтересовалась мэри кей рассмеялась ты да ни за что не затащишь в такую воду он может только греться на солнышке точно ящерица она вытянула ногу и слегка пощекотала его пальцами он резко вскочил на ноги пойдем прогуляемся кей я замерз они вместе пошли вдоль берега точно ящерица эмфа довольно неудачное сравнение тихо проговорила Мэри Олдин глядя им вслед разве тебе не кажется что они чем-то похожи спросила Одри Мэри сосредоточенно нахмурилась отчасти возможно да но ящерица подразумевает нечто совсем пассивное и кроткое не думаю что он пассивен да в раздумьях сказала Одри пожалуй я согласна с тобой — Как хорошо они смотрятся вместе, — заметила Мэри, наблюдая за удаляющейся парой. — По-моему, они во многом подходят друг к другу. Как ты считаешь? — Думаю, вполне. — У них схожие вкусы, — продолжала Мэри, — и взгляды на мир. Они говорят на одном языке. — Ужасно жаль, что... — она не договорила. Одри резко спросила. — Чего тебе жаль? — Мэри медленно сказала. — Да. Видимо, я хотела сказать, какая жалость, что она вообще встретилась с Невелем. Резко поднявшись с топчина, Одри застыла в напряженной позе. В ее глазах появилось то выражение, которое Мэри называла для себя «Ледяной взгляд Одри». — Извини, Одри, мне не следовало говорить об этом. — Я была бы тебе признательна, если бы мы не касались больше этой темы, если не возражаешь. конечно конечно это было просто глупо с моей стороны мне казалось я надеялась что ты уже все давно пережила и забыла одри медленно повернула к ней голову уверяю тебя сказала она со спокойным бесстрастным лицом переживать мне совершенно не о чем не абсолютно не волнуют их отношения я надеюсь только всем сердцем надеюсь что кей и невел будут всегда счастливы вместе это очень благородно с твоей стороны дри это не просто красивые слова это истинная правда понимаешь я уверена что совершенно ни к чему ну в общем бесполезно лелеять воспоминания о прошлом ах как жаль что все так случилось ведь все это уже прошло зачем ворошить былое мы должны жить настоящем и будущем я понимаю искренне сказала мэри Но, знаешь, видимо, мне просто интересно наблюдать за Кей и Тедом. Скорее всего, потому что я практически никогда не сталкивалась с такими людьми. Они очень сильно отличаются от тех, к кому я привыкла. — Да, полагаю, ты права. — Даже ты, — сказала Мэри с неожиданной горечью в голосе, — имеешь куда более значительный опыт общения, которого мне, вероятно, не суждено иметь. Я понимаю, ты была несчастна. очень несчастно но я чувствую я уверена что это все же лучше чем чем ничего пустота последнее слово она произнесла резко повышенным тоном широко раскрыв глаза адрес смотрела на нее с легким испугом Я никогда не предполагала что в тебе бушуют такие страсти да какие уж тут страсти мэри смущенно усмехнулась так всего лишь минутная хандра моя дорогая на самом деле все не так уж плохо конечно тебе не слишком-то весело живется здесь с камилой медленно сказала дри несмотря на то что она очень славная старушка но без конца читать ее управлять всем этим хозяйством не имея возможности другого общения Зато у меня есть кровь и еда сказала мэрия тысячи женщин не имеютют даже этого нет правда дри а вполне довольна своим существованием у меня есть по губам ее скользнула загадочная улыбка одно тайное развлечение тайный порог тоже улыбаясь спросила одри о нет понимаешь я люблю предсказывать события и поступки окружающих задумчиво произнесла мэри просто мысленно представляю себе что могло бы произойти в том или ином случае и потом иногда проверяю свои заключения на людях, просто чтобы узнать, таковы ли будут их действия, как я рассчитывала. «Тебе не кажется, что это довольно садистское занятие, Мэри? Как же мало я, в сущности, знаю тебя!» «Нет-нет, мои опыты совершенно безвредны. Так невинные детские развлечения». «А на мне ты экспериментировала?» — с интересом спросила Одри. Нет, ты единственный человек, которого я никогда не могла вычислить. Ты совершенно непредсказуемо. Я никогда не могла понять, о чемм ты думаешь. Возможно, с печальной серьезностью сказала Одри, это даже хорошо. Она поежилась, и Мэри воскликнула: « Ты замерзла? Да, наверное, пора пойти переодться все-таки уже не лето. Мэри осталась одна, она повернулась к морю и прищурив глаза, смотрела на сверкающие водные блики. На начинался отлив. Она легла на теплый песок и закрыла глаза. В этом ресторане прилично готовят, размышляла она. Ленч был вполне съедобный. У удивительниво пик сезона давно позади а отель все еще полон отдыхающих. Страная пестрая публика. слава богу день прошел довольно веселом все-таки хорошо иногда нарушить скучную монотонность повседневной жизни и к тому же сегодня чувствовалось явное ослабление той напряженности которая царила последнее время в галс поинте конечно Ори в этом не виновата но неель ход ее мысли был прерван внезапным появлением теда латиа который плюхнулся на песок рядом с ней где вы потеряли кей спросила мэри на нее предъявил право официальный собственник коротко ответил тэд это было сказано таким тоном что мэри удивленно приподнялась и окину взглядом посверкивающий золотой пляж посмотрела в сторону невели и кей которые медленно брели по кромке воды затем она быстро взглянула на человека растянувшегося рядом с ней она считала его бесчувственным странным и даже опасным типом сейчас впервые первый перед ней вдруг промелькнуло лицо молодого обиженного человека наверное он любил кей действительно любила ее подумала мэри и вдруг появляется неель и уводит ее надеюсь вы здесь не скучаете мягко сказала она в истерхе по- моемуем созданы все условия для приятного времяпрепровождения это была общепринятая светская фраза Мэри Уолдин редко использовала иные выражения. Это был привычный стиль ее общения, ее язык. Но впервые в ее тоне появились дружелюбные нотки, и Тед Латимер ответил ей тем же. — Да, вероятно. Если иметь в виду мои скудные представления о приятном времяпрепровождении, то это местечко вполне может разогнать скуку. — Мне очень жаль, — сказала Мэри. о чем вам жалеть ведь в сущности моя жизнь вас совершенно не волнует я не принадлежу к вашему кругу и какое вам дело до того что думают и чувствуют чужаки она оглянулась и внимательно посмотрела на этого печального молодого красавца он ответил ей вызывающим взглядом я поняла вы не любите нас медленно словно делая для себя некое открытие произнесла мэри Он усмехнулся. «А разве вы ожидали от меня другого?» «Вы знаете, похоже, я действительно ожидал от другого. Кто-то, возможно, бывает излишне требовательным, а кто-то чересчур скромным. Однако мне не приходило в голову, что вы можете не любить нас. Мы старались принять вас как можно лучше, как друг Гокей». «Вот именно, как друг Гокей». Язвительно подхватил он. «Я бы хотела, чтобы вы объяснили мне», — вдруг с обезоруживающей искренностью сказала Мэри. «Мне правда хочется понять вас. Почему вы не взлюбили нас? Что мы сделали? Что именно вам не нравится в нас?» «Самодовольство!» — с оскорбительной резкостью воскликнул Тед Латимер. «Самодовольство?» С сомнением без оттенка раздражения произнесла Мэри, пытаясь разумно и здраво оценить это обвинение. «Да», — согласилась она, — «я понимаю. Возможно, мы производим именно такое впечатление». «Именно такое. Вы пользуетесь всеми благами жизни и воспринимаете их как должное. Вы счастливы и высокомерны в вашем маленьком замкнутом мерке, недоступном для простых людей». Вы смотрите на нас с презрением, как на стадо диких животных. — Мне жаль, что вы так считаете, — сказала Мэри. — А разве я сказал неправду? — Нет, не совсем. Возможно, мы излишне самонадеянны, глупы и прозаичны, но в том нет злого умысла. Признаюсь, я сама привыкла ко всем этим светским условностям, и внешне, должно быть, произвожу впечатление чопорной и самодовольной дамы, выражаясь вашим языком. Но вы знаете, на самом деле под этой маской скрывается вполне живое лицо. Данную минуту, например, мне очень жаль вас, потому что я чувствую, что вы несчастны, и мне хотелось бы как-то помочь вам». — Ну, если вы говорите правду, то это очень мило с вашей стороны. — Вы давно любите Кей? — немного помолчав спросила Мэри. — Довольно давно. — А она? — Я полагал, что да, пока не появился Стрэндж. — И вы никак не можете забыть ее? — мягко спросила Мэри. — Я думал, это очевидно. — Возможно, вам лучше уехать отсюда. После минутной паузы нерешительно и тихо сказала Мэри. «А что это изменит?» «Мне кажется, здесь вы будете чувствовать себя еще более несчастным». Он взглянул на нее и рассмеялся. «Вы удивительное существо», — сказал он. «Но вам слишком мало известно о повадках животных, обитающих вне вашего замкнутого мирка. Они живут надеждой». — Скоро могут произойти самые невероятные события. — Какие события? — резко спросила Мэри. Он рассмеялся. — Поживем, увидим.